Глава двадцатая. Тот самый день. Рванув в тяжелую дверь, ощутила, как прохлада майского вечера ударила в разгоряченное лицо. Втянув в воздух, побежала дальше, пытаясь отыскать среди толпящихся вокруг группах людей. И почему все такие одинаковые? Ругая себя последними словами, которые приходили на ум, не сразу, но отыскала Дарину. Как оказалось, ее невозможно было не найти. Она громко спорила с толпящимися около нее парнями. «Санек, Денис и еще трое. Пятеро на одну!» «Нет!» — прошептала, перебирая деревянными ногами. По спине поползли крупные капли пота. Страх парализовал, и лишь желание защитить подругу, точно так же, как делала она, двигала мною. И если не тяжелая рука, упавшая на мое плечо и пригвоздившая к месту, Я бы не знала, что произошло. Притормози, малышка. Голос парня раздался у щеки. Он остановился за моей спиной и сейчас, нагнувшись, говорил из-за плеча. Давай я сам. Дарина. Все, что смогла пробормотать, чувствуя, как щеки обожгло. То ли его горячее дыхание, то ли мой собственный страх, вспыхнувший в теле опасным пламенем. Не беспокойся, сейчас поговорим. Охмыкнув, он обогнул меня и направился к компании. Я оставалась прикованной к месту и часто моргающей от навернувшихся слез. И где храбрость, которая несла мои ноги вперед? Куда она делась? Струхнув, я бы так и осталась на месте, если не понимала. Он один. Каким бы ни был крупным и мощным, но пятеро возьмут количеством. И явно никто не поспешит помогать, ввязываясь в драку. «А ведь драка будет!» По доносившейся ругани и смеху я понимала. Парни пьяны, а сопротивление Дарины их только распаляло. И откуда взялись остальные? Тоже были в клубе? Или приехали недавно? Пока я соображала, попутно пытаясь двигаться и идти следом за неожиданным помощником, обстановка среди компании накалялась. Дарина была слишком озабочена скандалом, чтобы заметить мое появление. Здоровяк, как мысленно успела его прозвать, остановился почти вплотную к парням и пробасил, интересуясь, чем они занимаются с его подругой. И кнув, я догадалась. Так он хотел дать понять, что девушки не одни и есть кому за нас постоять. Только жаль, что он один. И где его друзья? Или остальные из четверки не хотят пачкать руки? «Подруга? Да ничего, не видишь, болтаем». Кто-то хмыкнул, перебив первого заговорившего. Кажется, это Санек. «Эй, парень, не мешай нам. Мы ничего криминального не делаем. Да, красавица?» «Да-да, скажи своему другу, что поедешь с нами кататься». Я сглотнула. Дарина ахнула и уставилась сначала на здоровяка, а после — на маячившую за его спиной меня. Я кивнула, давая понять, что он за нас. То есть я очень надеялась на то, что он действительно за нас и ничего плохого ни мне, ни Дарине не сделает. Как только выкрутимся, слиняем, и больше в клубы я ни ногой. И подругу не пущу. Пусть братьев берет с собой в качестве телохранителей». «А мне так не показалось», — пробосил здоровяк, оборачиваясь ко мне. «Малышка, скажи, Дарина собиралась куда-то поехать?» Он запомнил ее имя. «И почему я малышка, не такая уж и мелкая?» Нервно покачав головой из стороны в стороны, я уставилась на подругу. Та энергично со мной согласилась. «Я же вам сказала, придурки, никуда я не поеду!» Зарычала Дарина, усугубляя и так накаленную до предела обстановку. «Зубки не скаль!» Громко ответил Денис, выступая вперед. По сравнению с остальными, он был самым рослым и накачанным, но все же уступал в весе противнику. Я верила в здоровяка. Черт, я верила в него и молилась. Ты как с девушкой разговариваешь? Ну вот, здоровяк стал излучать враждебный настрой. Быть драке. Ох. Дарин. Пропищала я, привлекая ее внимание. Подруга оглянулась, я прошептала практически только двигая губами. «Иди ко мне, сюда, здесь безопаснее». Она кивнула и уже сделала пару шагов сокращая между нами дистанцию, как один из пятерки, тот, которого я не знала, схватил ее за руку. «Эй, красавица, куда то собралась?» «Отпусти!» В унисон закричали мы, Дарина возмущенна, я от отчаяния. Все, что происходило после, было похоже на кошмар. Санек, возмущавшийся больше всех, перехватил руку Дарины и рванул ее на себя. Подруга покачнулась и не удержалась на ногах, стала падать. Мое сердце забилось с отчаянной силой. Я не замечала, что происходило вокруг. Все внимание было направлено на подругу, падающую на асфальт. Этот урод, из-за которого она споткнулась, отцепился и не стал ловить девушку. Нас разделяло несколько метров, слишком много, чтобы поймать Дарину. Она упала раньше, чем я оказалась около нее. Громко ойкнув и еще громче вырукавшись, Дарина попыталась встать. За спиной послышалась брань и повышенные голоса. «Кажется, здоровяк, подругу которого я нырнула, когда чуть было не поймана, рванул следом. Вот только его перехватили парни. Завязалась потасовка, в эпицентре которой оказались две дурочки. «Дарин, Дарин, ты как?» Пытаясь перекричать шум, подбежала к подруге и опустилась рядом с ней. «Вот уроды! Ноготь сломала!» Выпалила она, опасно глянув на клубок из мышц и тестостерона. «Блин, даже не думай!» Взмолилась я, перехватывая руку подруги. «Он сам разберется!» «Да не думала, не думала!» Проворчала она, поднимаясь с моей помощью на ноги. «Давай уйдем!» «И бросим этот великолепный образец мужественности и страсти? И свалим в закат?» Хохотнула Дарина, с удовольствием рассматривая здоровяка, профессионально машущего кулаками. «И почему я сомневалась? Да он одной левой уложит всех и не вспотеет. Нет, уйдем на безопасное расстояние, чтобы нам не прилетело». Процедила сквозь зубы и развернулась на каблуках, будто искры высекая, но ориентироваться не успела. Чья-то мощная рука все же ухватила меня за платье и рванула на себя. «А ну, стоять!» — пробасил чей-то чужой голос, не моего здоровяка. Дарина ахнула от неожиданности, зашипела, как змея, и рванула в бой, сжимая кулаки и скаля зубы. Я пригнулась, ожидая ударов, но их не последовало. Вмешался он, мой здоровяк. Пальцы разомкнулись, и я, пошатнувшись, чуть не улетела лицом вниз. Но Дарина успела вывернуться и подхватить меня. «Уходите!» Пророчал здоровяк и как-то странно выдохнул. Я обернулась на громкий хриплый звук и не сразу поняла. Его ударили со спины. Вскрикнув, сжалась и лишь благодаря подруге смогла отойти на безопасное расстояние. Драка приняла иной оборот. Все, что происходило далее, пугало с каждым ударом, а собравшиеся далекие зеваки не торопились вмешиваться. Что же делать? В панике огляделась по сторонам, молясь, чтобы хоть кто-нибудь помог. «Надо убегать!» — предложила Дарина, так же, как и я, ища пути для отступления. Но я схватила ее локоть и дернула на себя. «Мы не можем! Нельзя его бросать!» «Да, нельзя! А толку?» Зарычала Дарина, глянув на собравшихся зевак и дерущихся парней. «Что мы сделаем? Кричать и просить помощи? Да никто не полезет, всем наплевать!» «Дарин!» Щеки обожгло от слез. Его избивали, он отбивался. Но насколько хватит его сил? Вся пятерка на ногах, тяжело дышат в крови, но продолжают наступать. Они загоняют его в угол оттесняя к темному пятну на парковке. Я вздрогнула, рассмотрев, как санек взмахнул рукой, и его кулак полетел в лицо здоровяка. «О, нет! Он же...» «Дарин, давай милицию вызовем! Или охрану клуба! Надо что-то делать!» Голос сорвался на крик. Меня трясло. Руки ходили ходуном. Грудь обжигала от рваного дыхания. А коленки грозились переломиться, не выдержав нагрузки. «Эй, что за веселье?» Чей-то задорный голос прозвучал почти над духом Мы разом подскочили с места. Дарина оглянулась первой. А когда я повернула голову, то удивленно изогнула бровь. Парень стоял рядом и почесывал светлую шевелюру. Голубые глаза излучали блеск и веселье. Кажется, я уже видела его. «Кир, что там?» «Кажется, наших бьют!» Хохотнул он, оборачиваясь на голос. Его примеру последовали и мы. За спиной парня появились еще двое. Теперь сомнений не было. Друзья здоровяка. Я втянула голову, опасаясь, что нас начнут допрашивать, и придется признаться в том, кто именно стал зачинщиком драки. Но парням было плевать. Они смотрели на драку и будничным тоном рассуждали, вмешаться или нет. «Как думаешь?» Обратился светловолосый парень к друзьям. «Подождем». Предложил парень в очках. Другой, темноволосый и молчаливый, лишь кивнул. Очкастый глянул на нас и хмурился. Неужели понял, из-за кого проблема у друга? Я вцепилась в локоть подруги. Отстаивать свою проводу под напором такого взгляда не смогу. А вот Дарина кусается профессионально. Пусть лучше она объясняет, как оказалось на парковке и что вообще произошло, пока я ходила в туалет. Да скоро все закончится. Заявил блондин, глянув еще раз на машущую кулаками толпу. Включил режим берсерка. Ха, не повезло идиотам. Парень говорил довольно бодро, но что-то меня совсем не вдохновляло его речь. Я с трудом сдерживала крик, продолжая трястись от страха и рвано глотать воздух. Глаза покраснели от слез, и лишь благодаря темноте никто не мог догадаться о моем полуобрачном состоянии. Кир! «Машину подгони!» Приказным тоном произнес парень в очках. «Выезжаем!» Тот кивнул и мучался, оставляя нас досматривать жуткое представление. За спинами послышались голоса. «Неужели охрана?» Кто-то стал кричать про милицию. Ноги подкосились. Дарина схватила меня за плечи и прижала к себе. «Маш, ты чего?» Прошептала на ухо. «Страшно!» Простонала в ответ рассматривая парней, разбредающихся по сторонам. Пятерка практически отползала, а мой здоровяк был похож на огромного и разъяренного медведя. Порванная футболка, сбитые костяшки и горящие пламенем глаза. И они были направлены на меня. «Не бойся», — проговорила подруга, пытаясь меня увести. Но стоило сделать шаг, как перед нами возник очкастый, и вытянул руку, запрещая двигаться. Дарина открыла рот, намереваясь возмутиться или послать его, но в немом ужасе уставилась на возникшего, словно из ниоткуда здоровяка. Ужасающая скорость напугала не только подругу, но и меня, а его руки, пахнущие кровью, цепились в мои плечи. Я ойкнула, потянулась вперед, но повисла в воздухе. Он схватил меня. Нет, не просто поднял, а тряхнул со всей силой, что аж воздух вышиб из меня. И прижал к себе. «Ее отвезти домой», — Пробасил над ухом, указывая на опешившую подругу. «А она поедет со мной». «Уже про меня». Я растерянно заморгала, паникуя, ища поддержки. Но Дарина лишь моргала с удвоенной силой, будто отражая мою панику. «Боб, не дури!» «Вик», — я сказал. «Ее домой, а она со мной». «Черт, Боб!» Очкастый раздраженно выругался. Но его слова не возымели эффекта. Здоровяку было плевать на всех, глазастую публику, ошарашенную Дарину, сотрясающуюся от пережитого волнения меня, и даже друзья не могли оказать на него влияние. «Марк, отвезешь?» Молчаливый парень с черной шевелюрой и темными глазами глянул на меня так, что кожа покрылась мурашками. После перевел взгляд на стушевавшуюся подругу и кивнул. «Кивнул? Всего-то!» Я открыла рот, собираясь закричать, но мощные руки тряхнули меня еще разок и уже иначе прижали к груди. В нос ударил его запах, запах человека, дравшегося из-за меня и Дарины. Из-за нас он оказался в передряге и теперь был покрыт синяками, кровью и, возможно, мог получить более серьезные раны. Поерзав, пытаясь вырваться из рук, я услышала приглушенное шипение. «Ему больно. Замерла» и, почти не дыша, прислушалась к его голосу. «Не дергайся, малышка, еще чуть-чуть». Сглотнув, медленно кивнула. Страх отступил. от чего то в его руках ей перестала бояться. Визгливо затормозила машина, и из окна на нас глянул неунывающий блондин. «О, я вовремя!» Хмыкнул он, осматриваясь по сторонам. Как обычно, все самое интересное пропустил. Усмехнулся врезавшись взглядом в здоровяка, который, наплевав на разбредающуюся толпу зевак, держал в стальных оковах мое трусливое, но такое податливое тело. «Идем». Молчаливый парень наконец-то заговорил. Он обернулся к Дарине и кивнул на подъехавшую машину. Она с ужасом глянула на парней и на меня. «Иди», – прошептала губами, понимая, что сегодняшняя ночь еще не закончилась. «Я не знала, что меня ждет». Не знала, на что я согласилась, оставаясь в крепких и горячих руках, в которых мне было так хорошо. Но в одном я была уверена. Ему нужна моя помощь, а я хочу остаться. Очкастый возмущенно выдохнул и первым занял пассажирское место рядом с водителем. Дарину бережно усадили на заднее сиденье. Там же сел и молчун, который, несмотря на свое мрачное выражение лица, вызывал исключительно положительные эмоции, Машина с визгом тронулась с места, оставляя за собой клубы пыли и нас. Проводив взглядом умчавшийся автомобиль, я осторожно подняла голову и встретилась с черными, как ночное небо, глазами. «Поехали, малышка!» Дрогнувшими губами улыбнулась, прижимаясь к мощной руке. Он победил.